Только это всё не то, совсем не то. Ещё признаться меня вот что печалит. Она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А кажется, я её любил, как отец, ну да Бог её простит. И правду молвить, что же я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью. Только что она испила воды, как стало ей легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам